кругом вода. Горько, здравствуй, пишу тебе в необустроенной палатке. Неделя дождей. В просвете длиною в день нас успели забросить вертолетом в очередной десант на детализацию перспективного участка на Синей речке. И действительно, речка синяя, бурная, шумная. Весь мир в эти дни наполнен водой. Вода с неба, вода под ногами, вода по горизонтали и по вертикали. Кое-как поставили палатки, укрыли скарб тентом и затопили печки, чтоб согреться и просушиться. Нас здесь пятеро. Мы с Алей, двое рабочих, казах и эстонец, и старший геолог Валентин Николаевич. Личность невразумительная, со стертыми чертами. Он влюблен в Альку. Для ее обольщения привез с собой вьючник шоколада. Уже на громаде начал прикармливать ее в надежде на взаимность. Так что нам здесь обеспечена сладкая жизнь. Но я не хочу шоколада, я хочу к тебе. Перед заброской сюда меня вызвал к себе Иван Васильевич, вернувшийся из поселка. Имел со мной беседу на моральные этические темы. но больше желал подбодрить и успокоить, чем вразумить. Разговор шел о визите к Перову, жены Вадима. Вот уж я удивилась, а от удивления. Оказывается, у вертолетчика, что пижонил у нас на прошлом десанте, было ко мне от Вадима шутливое письмо в стихах. Мы этим здесь балуемся, которое бравый летун передал не адресату, о жене Вадима, огласившей послание с полной серьезностью всей экспедиции, что вызвало бурю разговоров. «Хорош у Вадима, друг, вот что я скажу. Какова бескорыстная дружба мужская в действии? И участники обсуждения хороши. Разве любовные письма пишутся в таком стиле, будто жена Вадима никогда не получала любовных писем и не в состоянии отличить шутку от правды?» Все все прекрасно поняли. Просто захотелось проявить бабью сущность. Честно признаюсь, я даже не огорчилась. Вся эта история кажется мне убожеством, не заслуживающим внимания. Исключительно дружеские отношения связывают меня с мужским населением нашего отряда. И, как все мои отношения с людьми, они болезненны, но очень далеки от пошлости. Валюсь с ног от усталости, не забывай меня. Тайка. 23 августа 1973 года полевой отряд